Октябрь 2023 года. Виолетта Пескова. Оказывается, я слишком много выпила. И Тамара уложила меня спать прямо там же, на кухне, на маленьком диванчике. Даже укрыла меня пледом. И как это я могла так напиться? Сколько рюмок водки выпила? Две? Три? Я уж и не помню. Зато никогда теперь уже не забуду, Что сказала мне Тамара по поводу Ромы? Типа, даже если бы он узнал, что у меня появился другой парень, то и в этом случае он бы не покончил с собой. К чему она это сказала? Словно у меня на лбу написано, что я изменила Роме. Что решила бросить его, чтобы выйти замуж за более перспективного мужчину. Проснувшись, я стала припоминать и остальное, что услышала от Тамары. Оказывается, если верить ей или Роме, я не умею готовить. Во-первых, это поклёп, вранье. И готовлю я очень даже ничего. Роме нравилось. И он никогда бы не стал рассказывать никому, а уж тем более Тамарке, о том, что у меня с этим проблема. Глупости. Ну разве что с пирогами пока не получается. То тесто слишком жидкое замешу, то наоборот крутое, потому и пирожки получаются плотными». И надо же до такого додуматься. Купить Роме для меня кулинарную книгу. И принесла она ее, оказывается, ему домой, как раз в день его убийства. Я не поверила в это совпадение. Хотя книгу видела. А что подумала я, если это она отравила Рому? Но за что, спрашивается, этого я, конечно, не знала. Может, влюбилась в него, призналась в своих чувствах, а он сказал, что не любит ее, что любит меня. Она разозлилась и... «Но разве за это убивают?» Я лежала на диванчике в доме, который незаслуженно, причем длительное время как бы принадлежал этой Тамарке, и размышляла о том, за что она могла бы убить моего Рому. Чувствовала, что вот-вот схвачу ускользающую мысль, что я на правильном пути, но в последний момент она исчезала. «Да», — говорила я себе, — «она могла влюбиться в Ромку или, во всяком случае, пыталась завести с ним интрижку. Скучно же ей одной здесь в большом доме. А тут такой парень». И тут память выдала подсказку. «Да у нее же есть парень!» Я словно услышала голос Андрея. Никому она глазки не строила. «Томка просто подкармливала нас, вот и все. «У нее, между прочим, парень есть». «Ты ревновала Рому к ней. А он был дурак, что рассказывал тебе о ней». Я начала припоминать то, что рассказывал о Томке Рома. Кажется, он на самом деле говорил о ней, о том, что к ней приходит один парень. Но не охранник, нет. Приезжает на черном джипе. Кажется, он назвал его качком. То есть парень накачанный, крепкий значит, любовный мотив отпадает. Нет-нет, она не была влюблена в Рому. Рома – простой охранник, и у него скромный старенький форт. Конечно, Тамара предпочла ему более благополучного и спортивного парня. Но что тогда? За что она могла пожелать смерти Ромке? Что такого он мог о ней знать, чтобы она боялась его? Шантажировать ее он точно бы не стал». Не такой он человек. Ну что тогда? Может, увидел что-то такое, чего нельзя было видеть? Ну что? Предположим, к Тамаре захаживал кто-то из соседей. Какой-нибудь дяденька-миллионер? Ну и что? Ему-то какое дело? Я лежала и думала, думала, вспоминала какие-то подробности наших разговоров с Ромой. И вспомнила. Но тоже мелочь. Не криминал это точно. «Ну, сдает Тамарка время от времени дом посуточно. А что? все таки 8 километров от Москвы. рублево успенское шоссе. Я смотрела объявления об аренде подобных дворцов на Рублевке От 50 тысяч рублей в сутки. Ну и что, если даже сдавала, не докладывая настоящим хозяевам? Да кто бы так ни сделал, окажись на ее месте. Главное, чтобы ничего в доме не испортили, не сломали». Не затопили, не подожгли. А уж убраться после гостей, так она профессионал. Я вспомнила. Ромка говорил, что она сдавала дом небольшим и шумным компаниям, а парочкам, кажется, новобрачным. Чтобы было тихо, чтобы соседи ничего не знали и не сообщили хозяевам. Ну да, точно. Она еще просила Рому как-то раз привезти ей корзину с розами, чтобы украсить спальню. Она тщательно готовилась к приему новобрачных. Видимо, ей тогда заплатили нехилый задаток. Да, это тайна. Это маленькое преступление. Но об этом знал не только Рома, но и Андрей. Да, может, и другие сменщики-охранники. Я вдруг поняла, что напрасно пытаюсь представить Томку убийцей Ромы. Что все эти мои мысли от отчаяния, от бессилия. Но все равно решила я. Надо бы пойти в полицию, к тому следователю, которому давала свои показания, и рассказать о Тамарке. Может, они и сами ищут ее. Просматривали же видео с камер. А тут я со своей информацией. А что? Меня допросили, я все рассказала как на духу. Пусть теперь потреплют нервы Томке. А нечего было покупать мне кулинарную книгу. Типа выставлять меня перед ромкой, полной дурой, не умеющей готовить. «Да из чего она взяла, что я не умею?» Размышляя на эту тему, я снова и снова упиралась в тупик. «Книга. Томка. Из полиции меня отправили в следственный комитет. Как раз тот самый, знакомый мне уже следователь, и объяснил мне, что дело направили из полиции в следственный комитет. Я взяла такси и поехала по указанному адресу. Там нашла следователя по фамилии Петровский, и рассказала ему про Тамару. «Я-то думала, что меня сразу же и отпустят, но я ошиблась. Этот Сергей Николаевич запарил меня своими вопросами, просто завалил. Кто такая эта Тамара? В каких отношениях она была с Ромой? Что она вообще делает в этом доме? Кто хозяева этого дома? А что я могла сказать? Да ничего. Ну и, конечно... Он задал самый главный вопрос. Какую цель преследовала я, когда рассказала про Тамару, навестившую Рому в день его смерти? Вы находитесь с ней в неприязненных отношениях? Вы ревновали вашего парня к ней? У них были отношения? Как называлась книга, которую вы увидели на столе в кухне в квартире вашего жениха? Поскольку я собиралась рассказать только правду, что призналась, что да ревновала Рому к ней, что считаю ее мошенницей, сдающей чужой дом за большие деньги, что меня бесит то обстоятельство, что она ведет себя так, словно она и является хозяйкой этого дома, и что это раздражает всех, кто ее знает, что она типа берега попутала. Да, я так и сказала этому Петровскому про берега. И тут он переключился на совсем другую тему — «Не знаю ли я, кому именно за последние хотя бы полгода Тамара сдавала дом?» «Да откуда мне знать?» – возмутилась я. «Может, охранники знают?» «Про Андрея я не сказала ни слова». Дальше последовали вопросы, которые меня окончательно выбесили. «Кто такая эта Тамара? Чем занималась до того, как стала домработницей?» есть ли у нее парень и из какой она семьи. Когда меня попросили описать ее внешность, я поняла, что совершила грандиозную ошибку, решив связаться с полицией. Короче, с правоохранительными органами вообще. А что, если никаких камер там нет, и они не видели Тамару? Быть может, поэтому меня попросили описать ее внешность. Среднего роста, смуглая, с кривыми ногами. Чернявая. Маленькие глазки. Нос с крупными злыми ноздрями. И тут Петровский расхохотался. Подозреваю, сильно его рассмешили именно злые ноздри Тамарки. Ну или кривые ноги. «Как же вы ненавидите ее! пробормотал он, не в силах сдержаться от комментариев. «Хорошо. Спасибо за сигнал. Мы все это обязательно проверим. Но и вы никуда не уезжайте из города». А вы можете пообещать мне ничего не рассказывать моему жениху? Он ничего не знает. Я же приходила кроме, чтобы объясниться. Но Петровский мне ничего не обещал. Он просто оформил пропуск. И я, оглушенная собственной глупостью и злостью, вышла, пошатываясь из кабинета. Домой возвращаться не хотелось. Ехать к... Ка тоже было бессмысленно. Он был на работе. И тогда я позвонила Андрею. Мне просто необходимо было с кем-то поговорить. Точнее, выговориться. А кому я еще могла рассказать о своей встрече с Тамаркой, о том, как я заложила ее следователю Петровскому, который о ней и слыхом не слыхивал? Как я уже говорила, у него был выходной. И мы договорились с ним встретиться в кафе «Брусника» на Плющихе. Заказали лазанью и брусничный чай. Сначала просто молча ели. Я не знала, с чего начать разговор. Да и Андрей, похоже, тоже нервничал. Возможно, он собирался рассказать мне о предстоящих похоронах Ромы. И вот после обеда, после горячего вкусного чая, я начала свой рассказ о Тамаре. Призналась, что ненавижу ее, что всегда терпеть ее не могла, что рассказала о ней исследователю. Она, говоришь, купила для тебя кулинарную книгу? Мне кажется, я видел ее на кухне, на столе. Новая совсем, зеленая, в яблоках, что ли. Да, это знаменитая кулинарная книга, Малыховец. Получается, что Томка была у Ромы до нас. И он был жив. Ты не спросила ее, когда именно, в котором часу она у него была? Нет. Я растерялась. Не догадалась. Но какая разница, если яд ему могли подсунуть заранее, понимаешь? Вот если бы его застрелили, тогда можно было бы говорить об алиби и все такое. Но яд... Убийца мог подсыпать или подлить его когда угодно. Главное, когда он выпил. А выпил он после того, как Томка ушла, оставив у него книгу. И часто она к нему наведывалась. Во мне снова вспыхнула ревность. Причем ревность настолько глупая, несвоевременная, тем более, что Ромы уже не было в живых. Не слышал, чтобы Томка была у него дома. Он бы точно сказал. «Нет, Виолетта, даже не бери в голову». «Андрей, а ты что такой кислый?» «Даже не знаю, как и сказать». «Короче, неподалеку от нас, в пруду, может, знаешь, где поворот на Подушкина? Так вот, там нашли труп молодой женщины. Тамары? Я даже дышать перестала. Андрей, не томи! Это она? Её убили? Да нет, с чего ты взяла? Но мой напарник скинул мне фото убитой. Короче, к нам туда на пост. Сегодня приходили полицейские. Вопросы задавали. Мол, не видели ли мы её? Он, ну, напарник мой, Мишаня, сказал, что не видел её. Но на самом деле... Мы ее видели и не раз. Я понимаю, почему он так сказал. Так спокойнее. Да и что мы знали о ней? Ничего. Да кто это такая? Живет в деревне? И да, и нет. Вроде бы она родственница или подруга Томки, но точно не знаю. Может, она сдавала ей дом, хотя в это верится с трудом. Почему? Да потому что это очень дорого. И с какой стати ей там жить? Одной. Вернее, в компании Тамарки. Я понимаю, если бы ей снял дом какой-нибудь богатый мужик. Ну, типа для встреч. Но Тамарка-то никуда не уезжала. Она постоянно была там. Значит, дом снимался не для свиданий. Иначе какой смысл платить такие деньжищи? Постой. Так она там давно жила? Примерно неделю». Томка как-то говорила, что если кто снимет дом на неделю, то это будет стоить не 350 тысяч, а 230. Ничего себе! Нет, вряд ли эта женщина снимала. Бред! Не вижу смысла вообще отдавать такие деньги, чтобы жить под одной крышей с Тамаркой. Но кто она тогда такая? Мы с Ромкой тоже гадали, но так ничего и не придумали. Спросили напрямую у Томки все таки мы охрана. Должны знать, кого впускаем на территорию. Но Томка дала нам по 10 косарей и сказала, что эта женщина приехала сюда за вдохновением. Короче, напустила туману, как всегда. Но как она выглядела? Возраст. Красивая. Что о ней вообще можно сказать? Господи, вот задаю эти вопросы, и не доходит, что ее убили. Точно убили. Или она сама утонула? Ее нашли на берегу, совсем близко к воде. Как ее убили? Сначала ударили по голове чем-то тяжелым, может молотком, не знаю. И мертвую вывезли и сбросили с моста, чтобы не видно было. Но, как это часто и бывает, кто-то прогуливался там с собакой. Вот и обнаружили труп. Андрей, да что же это такое? Сначала Рому отравили теперь женщину какую-то. А ты точно знаешь, что это та самая, что жила у Томки? И почему Рома мне ничего не рассказывал?» «А чего рассказывать? В нашей деревне вечно что-то происходит. Просто ты не знаешь. Кто-то к кому-то приезжает в гости. Кто-то женится, кто-то расходится. Все друг другу изменяют. Время от времени мужья поколачивают своих жен, а то и выгоняют из дома. Разное случается». «Артисты часто бывают, тусуются. Там такие вечеринки устраивают. Мама, не горюй!» «Разные известные люди приезжают. Мы же следим за порядком, чтобы чужие не проехали. Все согласовываем с хозяевами». Но женщина эта была и правда какая-то странная. Целыми днями сидела дома. Что она там делала, понятия не имею. Спрашиваешь, какая она? «Снакшибательная». «Я бы так сказал. Вот точно не просто так там сидела. Явно кого-то ждала. Знаешь, как рыбак ждет, когда клюнет большая рыба. Вот так и она. Но это всего лишь мои предположения. Томка точно о ней все знает. Но теперь, когда этой... Как же ее звать-то? Погоди, сейчас вспомню. Имя такое простое, очень простое. Нина, да. Ее звали Нина». Так вот, теперь, когда ее убили, Томка тем более ничего никому не расскажет. А если ее в полиции спросят про нее, то придумает что-нибудь такое, чтобы только никто не понял, что она снимала дом. Выдумает, что это Нина помогала ей по хозяйству. Ну, типа, была генеральная уборка или что-нибудь в этом духе. А если так, то она и не обязана знать, кто она такая, откуда приехала, чем занимается. Просто случайный человек. «Так что Томка точно выкрутится». «Помогала по хозяйству», — усмехнулась Виолетта. «Чтобы сказать такое, надо тоже все хорошенько продумать, чтобы история выглядела правдоподобной. Не могла же она взять женщину с улицы. Из клининговой компании тоже не прокатит, так?» «Ну да». «А полиция будет допрашивать ее по серьезному все таки человека убили». И единственный человек, который о ней хоть что-нибудь знал, была как раз Томка. Постой, а как они об этом узнают, что она у нее жила? Думаю, кто-нибудь из соседей Томки расскажет. Женщина, она была яркая, красивая, с запоминающейся родинкой над губой. Красивая, говоришь? Я думаю, что в этом деле замешан мужчина. Возможно, он и дал этой Нине деньги, чтобы она сняла дом». Или же сам оплатил. Слушай, что это мы так увлеклись этой историей? Рому убили, отравили, а я ломаю себе голову над тем, кто и за что убил незнакомую мне женщину. Разве что эти два убийства как-то связаны? Может, и связаны. Вот только каким образом ума не приложу. Может, Рома увидел этого мужчину? «Вдруг это какой-то крупный, известный чиновник или политик?» «Ну не птицей же он мог мимо нас пролететь. Все равно мы бы его увидели. И свидетелей того, что он, скажем, навещал Нину в этом доме, могло быть много. все таки это жилой поселок. Здесь люди прогуливаются по улице, ходят в магазин и все такое. Что ж, теперь убивать всех, кто его видел? Да чушь все это!» «Да, ты прав». И первым свидетелем была бы, кстати говоря, сама Тамара. «Постой, но ты же говоришь, что у нее парень есть. Получается, что он приходил к ней даже тогда, когда она сдавала дом этой несчастной?» «Да, бывало и такое». «Да что же это за условия это такие странные были? Что они там втроем делали?» «Андрей, мне вдруг в голову пришла одна нехорошая мысль» почти преступная. «Может, это Нина – проститутка? Может, Томка приглашала к ней мужчин и брала с нее свои проценты? Скажи, туда приезжали еще мужчины?» «Да вроде нет». «Мужчины могли быть местными. Томка могла сдавать не только дом или комнаты в доме, но и сдавать в аренду свою знакомую, зарабатывающую себе на жизнь проституцией». Если, как ты говоришь, эта Нина была красивой и наверняка ухоженной женщиной, да, она была что надо. Так вот, я тебе больше скажу. И мысль моя родилась на фоне всех, просмотренных мною в последнее время, криминальных сериалов. Наверняка в спальне, где эта Нина принимала мужчин, они с Тамарой установили видеокамеру, чтобы снимать постельные сцены а потом шантажировать этими записями богатых мужиков, проживающих в вашем поселке Вот и все Тихий и прибыльный бизнес. И вдруг меня накрыло. От представленного я даже закрыла лицо. «Виолетта, ты чего?» Но я только мотала головой, едва справляясь с подступившими слезами. Страшная догадка лишила меня окончательно покоя. Я думаю, я постаралась придать своему голосу твердость, а потому заговорила нервическим фальцетом, чтобы все охранники все знали, а значит и Рома знал и каким-то образом оказался втянутым в эту грязную историю, за что и поплатился жизнью. Андрей смотрел на меня так, словно мое лицо покрылось рыбьей чешуей. Он был явно потрясен. Даже самый талантливый актер не смог бы так сыграть удивление. «Ты сбрендила, что ли, Виолетта?» «Но что поделать, если у меня такое богатое воображение?» «К тому же слишком уж запутанной и несуразной» выглядела ситуация с проживанием в доме, охраняемом домработницей Тамаркой, красивой молодой женщины. «Что она там делала?» «В качестве кого ее туда впустили?» Конечно, ни одного из этих вопросов у меня не возникло бы, если бы ее не убили. Но ведь и Рому убили. Что еще я могла подумать? В воздухе, словно палёной шерстью, запахло преступлением. «Андрей!» — позвала я его голосом, больше напоминающим тихий болезненный стон. «Андрей! Но ведь я же недавно была у нее. Мы же с ней разговаривали, потом я много выпила и заснула. И дома никого не было. Во всяком случае, я не слышала ни одного постороннего звука. Возможно, эта Нина была уже мертва. А Тамарка? Мне и тогда в голову лезли разные дурные мысли о ней. А теперь она представляется мне вообще каким-то демоном. «Кто она такая? И что связывало ее с убитой Ниной?» «Вероятно, какая-то тайна. Это точно криминал. Вот и я так думаю».